Глава 4. Бумеранг. До города я добрался уставшим, но довольным. Я вошёл в ворота и огляделся. В этот раз речной выглядел оживлённо. Всюду были люди, брели небольшими группами, ходили по одиночке, и изредка я замечал военных. Встретил даже патруль, степенно следовавший вдоль домов. Я медленно плёлся к складу, вертел головой по сторонам. Как-то раньше не замечал подобного скопления народу. Эй, баран! Смотри, куда прёшь! Зазевавшись, я врезался в парня, судя по внешнему виду, ненамного старше меня самого. Извините, буркнул я, собираясь продолжить путь. Темнее все одежды из глаз дало рот. послышалось сзади. Эй, урод. Я бросил свою ношу под ноги и развернулся. Парень стоял, поигрывая обычным дешёвым ножиком, с нехорошей улыбкой рассматривая меня. Извинения не приняты, произнёс он. Надо бы компенсировать причинённое тобой неудобство. Облезешь, ответил я, набычившись. Парень ловко перебросил нож в другую руку и сделал шаг ко мне. Нож он уже держал так, словно приготовился для удара. Я не стал ждать его последующих действий и вытащил из-за пояса свой тесак. Но что-то он не особо испугался. Ага, вот и причина, почему мой тесак не произвёл впечатления. Нарисовались ещё три лба, окружающие меня с разных сторон. Ну понятно, куда уж без припевал. Что здесь происходит? Спокойный и ровный голос заставил меня и моего противника оглянуться на говорившего. Им оказался гарнизонный сержант в полном снаряжении с энерговинтовкой в руках. За ним стояло трое солдат, одетых соответствующе и тоже вооружённых. "Ничего, сержант. Тут же потух мой оппонент." Просто хвастаемся у кого ножик, короче. Сержант внимательно посмотрел на него, на ножик в его руке, а затем на меня и мой тесак. "Ты явно проигрываешь", хмыкнул он и добавил: "Мне нужно напоминать, что использование холодного, огнестрельного и энергетического оружия в речном запрещено". "Нет, сержант", ответил тип. И в мыслях такого не было. Это так, сержант повернулся ко мне. Я молчике внул, впрочем, всё ещё держать Исак в руке и не сводя глаз с противника. Тогда спрятали свои зубочистки и свалили отсюда, рявкнул сержант. Мой оппонент тут же убрал нож, причём сделал это так быстро, что я даже не успел заметить, куда он его дел. А затем этот тип, как и вся его шобла, моментально развернулся и скорым шагом покинул место действия. Я тоже убрал тесак обратно за ремень, подхватил брошенные на землю шкуры и побрёл в сторону склада. Ещё на подходе я удивился творившемуся вокруг ажиотажу. На крыльце, под стенкой, просто на улице стояли, сидели, даже лежали люди. Кто-то разговаривал, кто-то рылся в своих рюкзаках, кто-то сосредоточенно ножом колпался в явно недавно содранной с волка шкуре. Причём содранной достаточно неудачно, вся лоскутами висит. Я охмыкнул. Вряд ли за подобные трофеи Таляныч даст больше пары кредитов. Вообще, открывшаяся картина мне очень напоминала какой-нибудь блошиный рынок, торгующий всякой белибердой. Такая же толкучка, такой же хаос. Извини, друг, я подошёл к парочке, сидящей у стены и что-то тихо обсуждающей. А? Повернулся один из них, парень с аккуратной классической причёской, принятой на Земле и в золотых мирах среди менеджеров средние руки. Светловолосый, худощавый, с правильными чертами лица и проницательным, цепким взглядом, которым он словно просканировал меня от макушки до пяток, взвесив, измерив и оценив. Его глаза чайно-зеленого цвета изучили меня, и парень поинтересовался. «Ты что, клон?» «Ага», — кивнул я. «Как ты уже умудрился сдохнуть?» — удивился парень. «Ты что, клон?» «Шёл, упал. Очнулся? Клон!» — коротко пояснил я и добавил. «Это что, все на склад?» «Ага!» — кивнул парень. «Вечер же! Все трофеи хотят сдать, чтобы утром сразу отправиться на охоту!» «Ха-ха! Раньше такого ажиотажа вроде не было!» — сказал я. «Хотя вчера меня тут и не было, но в остальные дни, за редким исключением, вечер и ночь я проводил в речном». Так раньше и награда за волков не начислялась, ответил светловолосый. Какая награда? Сегодня мать сообщение прислала, мол, за каждого убитого волка полагается награда. ответил светловолосый и прищурившись, словно опять меня просканировал, выдал вердикт. Ты сообщение, видимо, не увидел. Да я и не получ Я осёкся, заметив мигающий значок уведомления. «Не заметил, бывает!» — кивнул Светловолосый. «Сам не сразу увидел!» «И сколько платят за волка?» — поинтересовался я. «Да вроде по полтосу за башку!» — ответил Светловолосый, рассматривая меня и мою поклажу. «А я смотрю, ты удачно в рейд сходил! Сколько? Троих убил?» «Троих!» — кивнул я. Ещё кору снял качественно, не то что я, вздохнул собеседник. Мы с Шендером весь день бегали и только одну тварь смогли завалить. И то, видишь, что от неё осталось? Он поднял и показал шкуру волка, снятую очень топорно, с огромными рваными дырками. Кстати, Летвин, парень протянул мне руку. Миг, я пожал протянутую руку. Шендер Представился второй колонист, сидевший рядом с Летвиным. Он был тоже светлорусый, только носивший длинные распущенные волосы, доходящие до плеч. Как они не мешают ему в рейдах, удивился я про себя. Есть ли не секрет? Сколько у тебя свежевания вкачано? Меж тем поинтересовался Шендер. Я открыл интерфейс и проверил. Ого! Буст работал как часики и дал солидный прирост 68%. Жаль, больше буста у меня не было и качаться придётся наравне со стальными. Хотя, кажется, есть идея. Я озвучил своим новым знакомым уровень своего мастерства в деле снятия шкур. Ого! удивился Летвин. Это сколько же ты их перебил? Много? Размыта ответил я. Есть предложение. Какое? Как насчёт того, чтобы завтра пойти на охоту одним отрядом? Да. Похоже, подобное предложение застало Литвина врасплох. Я ведь говорю, сегодня за целый день всего одного волка смогли завалить. Ничего. Я знаю места, где их побольше будет, ответил я. «Тогда зачем тебе мы?» — флегматично поинтересовался Шендер, резанув меня подозрительным взглядом. «И где твари ты знаешь, и свежевать их умеешь лучше нас?» «Втроем легче и безопаснее», — ответил я. «Да и трофеи тащить в город намного проще. Не зря ведь я в клон теле сейчас хожу. Так что?» Оба колониста переглянулись. Ну, надо подумать, ответил Летвин. Обсудить, поддержал его Шендер. Ну, думайте, пожал я плечами. Завтра я выдвигаюсь на охоту. Думаю, дня на 2 на 3. Если что надумаете, то давай вечером встретимся у Кейсиди, перебил меня Шендер. Ну, после того, как сдадим дабыта на склад. Это что такое? Не понял я. Что ещё за окейсиди? Один из вояк открыл бар для колонистов, ответил Летвин. Там неплохое пиво, но и цены кусаются. Завсигда тихо и мало, можно спокойно поговорить. Ладно, договорились, кивнул я. Пойду, попробую протиснуться без очереди. Блат, усмехнулся Летвин. «Ты по-того!» — неопределённо ответил я и, подняв свои пожитки, поплёлся в сторону входа на склад. Несколько человек возле входа одарили меня весьма недружелюбными взглядами. Один явно хотел возмутиться, мол, куда я пру, очередь тут, но в последний момент сдержался. Ещё несколько человек с явным недоумением рассматривали меня. «Ну да, ну да, клонов на улицах еще не так много, и моя внешность бросается в глаза». «Ничего», — с некоторым злорадством подумал я, — «пара дней, и от клонов в городе будет не протолкнуться. Это сейчас я как белая ворона». Я зашел внутрь здания, где людей было такое впечатление еще больше, чем на улице. Я протолкался ближе к окну и терпеливо дождался, когда Тальяныч расчитается с очередным колонистом. "Тальяныч", позвал я. Кладовщик поднял глаза и оглядел толпу, остановив свой взгляд на мне. Несколько секунд он рассматривал меня, а затем махнул рукой. "То да, забрось". Я проследил глазами направление его жеста и увидел несколько ящиков. Протолкавшись к ним, я обнаружил объявление, гласившее: "Кто не хочет стоять в очереди, забрасываем вещи в ящик и пишем свой ка номер, номер колониста. Когда идёт очередь, приму и перешлю награду". Я быстро закинул шкуры внутрь, остальное решил придержать. На корабль взятый в займы у стоявшего рядом колониста, ручкой свой номер на клочке бумаги и забросил его на шкуру, а затем просто захлопнул дверцу ящика. Я вышел на улицу и остановился. Куда теперь пойти? Надо бы забросить в ячейку хранения запасной ОСЗ, но перед этим его бы стоило почистить, как и основной. А ещё надо заглянуть к геологам. Быть может, удастся продать им найденные документы и носители данных. Решено. Пойду к геологам. Почистить оружие еще успею, да и к Толянычу надо заглянуть. Может, что по энергопистолю найденному подскажет. И с ним еще придется повозиться. А вот у геологов сейчас есть шанс еще немного заработать. Перед баньке на посту охраны скучал всё тот же солдат. Ну как скучал? Залипал в свой планшет. Эй, боец, мне надо к начальнику геологов. Я сразу взял бы коза рога. По какому поводу? Лениво поинтересовался охранник, не отрываясь от планшета. По поводу чрезвычайно важных данных, ответил я. Сейчас вызову. отозвался охранник, продолжая пялиться в планшет. Меня же взяла злость. Как-то внезапно и неожиданно она поднялась откуда-то из глубин. Не, ну, конечно, две волны колонистов у них перебили. Вот такие уроды сидят на жопе ровно и в планшеты пялятся. Кому нафиг нужны эти геологи, чтоб прямо охрана на входе? Дать нет нужны. Одному геологу я бы с удовольствием набил морду. Слышь, боец, ты от планшета отлепни, зат подними и вызови начальника. Только начальника, а не того жирного Борова, как в прошлый раз. Охранник ошалел от такой наглости. В его глазах читалось и удивление, и злость. Но мне было плевать. «Сидит тут, ни хрена не делает, а я должен по полям и лесам бегать, от волков уворачиваться, чтоб за бочок не куснули». Мы пободались взглядами несколько секунд, после чего охранник процедил. «Будет мне каждый голодранец указывать, что делать!» «Будет, если ты сам не знаешь», — ответил я. Тут внутренняя дверь открылась и появился... «Ну да, мой старый знакомец». И тебе привет, поросёнок, радостно поприветствовал я появившегося Филиппа Диса. Тот моментально побогравел: "Что вам нужно, начальник твой? По какой причине ты его секретарша, что я должен тебе докладывать?" усмехнулся я. "Желаю передать конфиденциальные и крайне важные данные". "Это какие?" усмехнулся Дис. "Тебя не касается". Так, да ничем помочь не могу, шутовски развёл он руками. О'кей. Я открыл интерфейс, выбрал раздел Администрация, выбрал жалобу, вставил соответствующие окошко его имя и фамилию и набрал текст: "Препятствует встреча с начальником геологической службы" и отправил. Затем открыл новое окно и наколопал такое же заявление на охранника, предварительно прочитав его имя и фамилию на бирке. Архаизм, конечно, но очень мне сейчас пригодился. Ты, спустя пару секунд Дисс, явно получивший некий втык от матери, вновь побогровел. Так что, долго мне начальника ждать? Поинтересовался я у охранника, начисто игнорируя Дисса. Сейчас вызову. Процедил сквозь зубы охранник, и ведь не обманул. Через пару минут перед баннике появился сухонький старичок лет 60. Он поправил очки и проскрипел: "Кому тут начальника надо было?" "Мне", ответил я. "С чем пожаловали?" "А как вы для начала докажете, что являетесь начальником геологической службы?" Проведите идентификацию через интерфейс, подсказал старичок. Я последовал его совету. Объект человек. Статус работник на контрактной основе. Должность начальник отдела геологической разведки. "Убедились?" поинтересовался старичок. "Вполне", кивнул я. "Тогда я повторю свой вопрос. Зачем я понадобился?" хотелось бы обговорить это наедине, без лишних и крайне любопытных ушей. Старичок покосился на Диса, всё ещё багрового, обиженного на довший щёки, и хмыкнул, предложив: "Нас, молодой человек, пройдём тогда в мой кабинет". Я проследовал за старичком вглубь здания. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в одну из многочисленных дверей. За ней оказался уютный небольшой кабинет, который скорее должен был соответствовать какому-то мелкому клерку, но не начальнику целой службы. И так, старичок указал мне на кресло возле рабочего стола, сам же уселся в своё, стоящее напротив. У меня есть информация касательно обнаруженных месторождений полезных ископаемых, начал я. Координата концентрация приблизительная объёмы Очень интересно, прошелестел старичок. Так вот это всё у вас? Нашёл на сканирующем посту номер 2. Вот как? удивился старичок. Так это вы его активировали? Я, а кто же ещё? Вообще-то Дис мне доложил, что активировал его лично. Отправился туда сам, нанял пару колонистов для защиты и Вот ведь, сука! вырвалось у меня. Так, значит, он меня обманул, усмехнулся старик. И не только вас, ответил я. Я не буду говорить, что получил 500 кредитов вместо. Я специально медленно произнёс эту фразу, надеясь, что старик, коли он и сам назовёт цифру. Так и получилось, хотя мне показалось, что старичок понял мои намерения. Вместо 2000 «Ого!» — я мысленно присвистнул. «Неплохо так меня Дис нагрел на полторуху. Вот ведь сволочь! Но ничего, у меня уже созрел план мести». «Двух тысяч!» — повторил я. «А еще я заработал провал задания и отрицательную полезность». «Вот только я ума не приложу, что теперь с этим делать!» — грустно сказал старичок. Вернуть вам эти деньги не получится. Мать закрыла оплату по данному заданию. Обращаться к ней для корректировки практически бесполезно. Вам приходилось обращаться к ней с жалобами. Да вот, уже три набросал, пожал я плечами. Пока получил минус к полезности только за первую. Повезло. Обычно она любую жалобу награждает минусами. И словно в подтверждение его слов, я получил сообщение. Жалоба на бойца Гарнизона, личный номер 2547V8 удовлетворена. Колонист был не в состоянии решить мелкую проблему самостоятельно. Подобное поведение вызывает сомнения в его компетентности. Показатель значения полезность будет снижен на 0.1. Жалоба на сотрудника геологической службы, аналитика второго ранга Филиппа Дица, удовлетворена. Колонист был не в состоянии решить мелкую проблему самостоятельно. Подобное поведение вызывает сомнения в его компетентности. Показатель значения полезность будет снижен на 0.1. "Ну вот", грустно сказал я. Мать как раз напомнила о себе. Заработали минус в полезность. — сочувственно поинтересовался старичок. — Штраф хоть не влепила? — Штраф нет, а вот полезность ушла в минус, — мрачно сообщил я. — Ничего, это мы сейчас поправим, — успокоил меня старичок. — Вот поэтому по поводу вашей ситуации мне бы не хотелось обращаться к ней. Заработаем минуса все — и вы, и я. — И что будем делать? — Да. Ну, давайте ваши данные. Посмотрим для начала, что там, а потом будем решать прочее. Следующие полчаса были очень длинными. Провёл я их, скучая в кресле, и ожидая, пока старик проверит все имевшиеся у меня носители данных и пачку документов, что я принёс с собой. Я скинул ему и все данные с лэптопа. Ну а что же? Молодой человек Наконец сказал старик, отложив последний лист из распечатки. «Вы заработали награду! Что вы скажете насчет одной тысячи кредитов?» «Не густо, по сравнению с тем, что мог получить», — попытался торговаться я. «К сожалению, за эту информацию я с матери не смогу сбить больше!» Виновата пожал плечами старик. «Это не задание, это трофей!» и мать вряд ли оценит его в большую стоимость. Это и так предел. А вот очки полезности я вам добавить могу». Тут же я получил два сообщения. Одно гласило, что я стал богаче на тысячу кредитов и теперь обладал целым состоянием в 1430 кредитов. А второе сообщение было посвящено тому, что я стал необычайно полезным. При условии, что я успел заработать минус, теперешнее значение полезности в 0,8 было очень приятным. Надеюсь, это хоть как-то компенсирует ваши потери, сказал старичок. Ну, попробуем ещё кое-что. Я удивлённо глядел на него. О чём он? Спустя пару минут в кабинете появился сам Филип Дисс. Филип, вы не поможете нам разрешить одну проблему? Кратчего поинтересовался у него старичок. "Какое?" набычился диз. Этот молодой человек утверждает, старичок указал на меня, что он сам единолично активировал сканирующий пост, и его для этого никто не нанимал. Более того, выясняется, что он должен был, согласно заданию, передать данные мне. но не смог этого сделать из-за одного нашего недобросовестного сотрудника». Дис молчал. «Так вот», — продолжил старичок, выждав паузу, «этот молодой человек из-за обмана потерял деньги, значение полезности, а главное — провалил задание матери. Мы с ним теперь размышляем писать жалобу матери или попытаться договориться с недобросовестным сотрудником». Что вы предлагаете? буркнул Дисс. Предлагаю возместить человеку денежную недостачу, начал старичок. Я тут же получил сообщение о переводе на мой счёт полторы тысячи кредитов. Славна. Жестом дал понять старику, что деньги получил. И предлагаю недобросовестному работнику уволиться по личным причинам. Но постойте, попытался возмутиться Дисс. Он, конечно, может не согласиться, ласково продолжил старик. В таком случае мы открываем на него дело. Дисс сверлил старика глазами и наконец сплёнув на пол проговорил: "Чёрт с тобой, старый упрямый дурак. Я уволюсь". А затем взглянул на меня: "А с тобой мы ещё сочтёмся". Дис развернулся и больше ничего не говоря, вышел из кабинета. Вот видите, как славно, с улыбкой обратился ко мне старичок. И вы деньги получили, и я наконец избавился от проблемного работника. С Хакином Дэвисом так звали старичка. Мы попрощались вполне себе по-дружески. Во-первых, я поделился с ним выбитыми из Дисы деньгами. Без старика вообще бы ничего не получил, так что нечего жмотиться. А во-вторых, я явно произвёл на него хорошее впечатление. В процессе нашего общения старичок просветил меня насчёт найденного энергопистоля. С большой вероятностью оружие могло принадлежать одному из его подчинённых, исчезнувшему много дней назад. Сарев всего и лептопа, о котором старику я так и не рассказал, также принадлежал этому бедолаге. Когда я вышел на улицу, провожаемый злым взглядом охранника, на что мне, по большому счёту, было абсолютно плевать, пришло очередное сообщение. Ваш счёт пополнен на 50 кредитов. Примечание от отправителя: Отличная работа. Все шкуры целые, ещё и с бошками. Докинул 5 кредитов бонусом. Вот так-так. Получается, благодаря усту и практике я начал снимать шкуры намного качественнее, чем это делал Иваныч. Лучшее доказательство. Тальяныч дал цену намного выше, чем в прошлый раз. Следом прилетело новое сообщение. Награда за уничтожение трёх волков составляет 150 кредитов. Повышение показателя полезности на 0.3. Вот и славно. Я проверил счёт и свою статистику. Статус: колонист, ранг 3. Траппер. Опыт: 0.2 из 30. Навыки владения огнестрельным оружием 30%. Умение: слежевание 68%. Полезность 1.1. Цена активации клона 1060 кредитов. Щот 2380 кредитов. Просто отлично. На фоне того, что я теперь могу ожить в клоне дважды, что взял новый ранг, теперь я траппер. И что моя полезность перевалила за единичку, я даже не расстроился потере части навыков и слабому прогрессу владения огнестрельным оружием. Короче, жить можно. А если жить с умом, то можно жить и припеваючи.